Глава 19. Подготовка. Академия стояла на ушах. Да что там, вся Даромния стояла на ушах. Уши были у всего, даже у стен. Любое неосторожно сказанное замечание разносилось со скоростью чиха. Все ждали новостей о ключе металла. Как Аарон Тропери смог подменить артефакт, что хранители не сразу догадались? Он спрятал его где-то в надежде сбежать или выйти из тюрьмы и вернуть себе сокровище или передал поддельнику, но кому этот гордый и самонадеянный тёмный настолько доверяет? И тут все взоры обращались в сторону его старшего брата Даниила. Я не знала, что и думать. С одной стороны, слышала разговор братьев по магической связи, где Аран упрекал нашего ректора и даже намекал на месть. С другой, Тропери ведёт себя подозрительно, старается спасти репутацию браком со мной, Светлой. И опять же, сам характер обвинений, будто братья совершили преступление вместе, но отбывается только один. Может, Даниэль Тропери как раз и прячет древнюю святыню? Но где? Всё семейное имение, прилегающие окрестности обыскали 10 раз и землю перекопали. Снег магическим пламенем разморозили так, что в Артеус весна пришла в единственное во всей доромне место. Об этом тоже судачили на каждом углу. Пока информация о нашей помолвке не афишировалась, поэтому меня в слухах ещё не задействовали. Но я прекрасно представляла, что же будет дальше. Правда, поведение ректора по отношению ко мне изменилось. Если мы случайно встречались, он церемонно кивал и вежливо здоровался по имени. Так что я всё же боялась привлечь этим внимание. Как-то раз ректор пропал из академии на целых 3 дня. Конечно же, его сразу определили в тюрьму. Хорошо, что только студенты, а не Министерство магической безопасности. Вернулся Тропери, когда до нашей помолвки оставалось всего-то 4 суток. Что я испытывала, пока его не было, как и внятных новостей. С одной стороны, разум мне подсказывал, что вот он, мой шанс избежать нежелательного союза. Справедливость восторжествует, преступники окажутся где им положено, ключ металла вернётся в храм. Но где-то глубоко внутри меня копошилось сожаление. Да, я волновалась за ректора и не хотела, чтобы он попал в беду. Мысли мои или дело? Что я за глупая девица, при виде высокой крылатой фигуры почувствовала, как сердце затрепетало. Очень уж я сопереживающая. Заметив меня, Трепери изобразил церемонный лёгкий наклон головы. Рад видеть вас в добром здравии, сказал он. И я рада, что с вами всё в порядке. Не нашла ничего лучше ответить, конечно. А что может быть не так? Красиво очерченные губы изогнулись в усмешке. Я ни в чём не виновен перед законом. Всё это время оказывал ему содействие, полное и бесповоротное. Так что нет ни одного фактора, который помешает нашему долгожданному событию. Увидимся позже. И он помахал мне рукой. невиданно просто. Верея, а что у вас происходит с Тропери? с интересом спросил Александра. Мы с ней стояли у стенда с расписанием занятий, когда произошёл этот милый диалог. И да, я не рассказывала своей соседке и подруге о наших с ректором планах. Мне тяжело было это скрывать, а говорить так ещё тяжелее. Она, конечно же, видела, что у меня что-то гнетёт. Пару раз поинтересовалась, может ли помочь, я нашла отговорки. Но, кажется, это бессмысленно, и пообещала ей всё раскрыть вечером. Неудивительно, что окончание дня Ксандра ждала с нетерпением, и даже чай заварила для релакса. Они с Линксом уселись на одной кровати и смотрели с одинаковым любопытством, ожидая, что я заговорю. Вздохнув, вытянула ноги на низенький табурет, и начала свою грустную повесть. Я выхожу замуж. Да ладно. Александра подскочила так, что ненадолго зависла в воздухе. Линкс испуганно метнулся ко мне поближе. За ректора тропери. Бамс. Кровать прогнулась. Зере, ты меня разыгрываешь? Александра скорчила обиженную физиономию, решила отвязаться и придумываешь всякие нелепицы. пришлось ей всё рассказать с самого начала, как мои родители целое состояние проиграли, как папа велели замуж меня выдать за кого скажут, и собственно, финал. Я обиделась, заявила соседка. Оказывается, ты так много от меня скрывала? Я только в курсе была, что у твоего папы временные трудности денежные из-за рискованных финансовых операций, а тут такое. Мне трудно было об этом говорить, призналась я. Казалось, что если я произнесу вслух, что меня ждёт, оно точно станет реальным. Пряталась, в общем, сочувственно протянул Александра. Кажется, она больше не обижалась. Как бы то ни было, раз у тебя нет выбора, сделаем из тебя самую красивую невесту, решительно сказала она, и она не шутила. На все последующие дни наша комната превратилась в салон красоты. В нём появлялись водоросли для обёртывания, глина для масок, массажные дощечки, ролики и колючки. Александра даже исхитрилась притащить к нам чугунную ванну, которая заняла ровно половину жилья. Обычно мы совершали омовение в чистеньком общем душе на нашем этаже их целых 3. Этот чугунный монстр на львиных лапах напугал меня до глубины души. Зачем это, спросила я ошарашенно, пока Линкс с восторгом бегал внутри по ещё сухим стенкам. Ванны принимать расслабляющие с солями полезными и магическими подпитанными. Я туда не полезу, эта штука меня съест. Какая ты дремучая. А тебе заботиться, а ты, Александра красноречиво отвернулась. Пришлось вызывать к её разуму и слегка польстить. «Сань, у меня, благодаря твоим заботам, уже кожа сияет, как лючефира. А волосы можно вместо шелковых нитей использовать. Но что будет, если мы соседей снизу зальем? Этой ванне лет пятьсот, наверное. Вдруг она протекает?» «Не протекает». Подруга удостоила меня обиженным взглядом. «Я ее, между прочим, у Граэль еле выпросила. Это ее любимая ванна. Без колес?» Я представила нашего администратора Русалку Граэль, которая пытается оттолкнуться от пола, сидя в этом тяжеленном произведении искусства. Она для релакса исключительно, так что не выпендривайся. Завтра у тебя в конце концов важный вечер, и ты сможешь явить образ спокойствия, уверенности в себе и красоты, если получится. Спорить с ней было бесполезно. Но я грешным делом уже сама начала ждать помолвки, как избавления от чрезмерной заботы. Хотя, сбереги меня, Айрогер, можно представить организацию подготовки к свадьбе в исполнении Ксандры. К своему удивлению, приняв ванну с парой кило солей, я почувствовала себя вовсе не сельдью прянного посола, а обновлённым человеком полных сил. Сандра тактично ушла выгуливать Линкса, пока я отмокала и просаливалась. А придя, удовлетворенно заметила. Вот теперь ты похожа на белку, которую отвлекли от беготни по колесу. Твой тропери еще пожалеет, что про лишние надежды тебе сморозил. Как бы сам он надеяться не начал. При напоминании о ректоре я слегка сникла. Завтра с самого утра меня отвезут к портнихе. потом к стилистке, а дальше перенаправит в родовой замок Тропери, где состоится торжественный вечер, на котором объявят о нашей помолвке. Холодный, чёрствый, непонятный и, возможно, виновный. Разве о таком женихе мечтают девушки?